Институционализация исполнения Четыре вида дисциплины представляют собой методику, с помощью которой передовой трудно формализуемый опыт можно сделать доступным для других. Исследования и опыт вновь и вновь свидетельствуют о том, что если рабочие группы, подразделения или организации применяют эти четыре вида дисциплины, их способность реализовывать свои важнейшие приоритеты значительно улучшается. Если исполнение наделено законным статусом, Оно больше не зависит от воли случая или влияния группы ключевых руководителей. Кроме того, следует отметить, что ключ к конституционализации культуры исполнения заключается в ее регулярной оценке. Коэффициент эффективности Организациям нужен новый способ выражения и оценки своей коллективной способности к сфокусированности и исполнению. Мы называем его коэффициентом эффективности, или XQ, Подобно тому, как тест на IQ позволяет выявить пробелы в интеллектуальных способностях, оценка XQ отражает пробел в исполнении, то есть пробел между установленными целями и достижением их на практике. Оценка XQ является главным показателем способности организации добиваться своих важнейших целей. Больше не нужно ждать запаздывающих индикаторов экономической активности, которые позволят вам определить, добились вы успеха или нет предложив своим работникам ответить на 27 тщательно подобранных вопросов, на что им потребуется около 15 минут, вы сможете получить основной показатель своей деятельности. Представляете, какую пользу можно получить, проводя тест по определению коэффициента эффективности на всех уровнях организации каждые 3-6 месяцев и получая точное представление о степени сфокусированности и исполнении в организации. Его можно проводить как официально, так и неофициально. На самом деле, чем более зрелой становится культура, тем меньше разница между официальными и неофициальными способами получения информации. С помощью анкеты-опроса по определению коэффициента эффективности можно стимулировать сильный культурный импульс, идущий с самых нижних уровней организации и позволяющий согласовать цели между отделами и подразделениями, обеспечивая постоянный фокус на важнейших стратегических приоритетах и их исполнениях. Это позволит постепенно перенести модель эпохи работника интеллектуального труда в эпоху мудрости. Надеюсь, вы начинаете понимать, что восьмой навык можно сформулировать следующим образом. Использовать модель целого человека, раскрывающую способности работника интеллектуального труда. Применять к этой модели семь навыков или личное величие, четыре роли лидера лидерское величие и шесть принципов или движущих сил исполнения – Организационное величие. Настало время перейти к кульминационной части восьмого навыка «мудрое использование своего голоса на благо служения другим».